Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и машины горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной влажной почве цветника — вокруг него был большой тенистый сад — достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки —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 Сидела довольно жирная старая жаба, которая прохотилась целую ночь за червяками и мошками, и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потянистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками своих жабьих глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока, и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень пододвинуть ее к брюху.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 Уже будет. Я устал. Я лучше подсплю. Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и належавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло, и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.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 всю эту историю. Конец книги. Москва. Апрель 1986 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.